Глава вторая. Аполлон. Рассказывает Фриц, Дедушка, сегодня я иду на встречу с Аполлоном. Вызванивал его без малого неделю. Постоянно отвлекался от работы так, что однажды мне даже поставили на вид, что это вы все время ерзали на открытии фотовыставки о быте современной Германии. Имел место даже один комический эпизод. Я спросил у директора музея, не знает ли он, Аполлона Маркина и как его найти. Директор хлопнул меня по плечу и ухватился за телефон. Я вообще не раз отмечал у русских стремление показать свое могущество в любом вопросе. Даже в туалет они тебя так проводят, что мало не покажется. «Хей!» — воскликнул директор. «Моя дочь как раз работает за соседним столом с Аполлоновной Маркиной». «Как бишь ее?» «В земельном участке. Землю делят». «Сейчас, сейчас. Доча...» тут фриц наш с Аполлоновной отцом хочет перетереть по 42 второму году. Через минуту я разговаривал с некой женщиной, которая несколько удивленно сказала мне, что Светлана Аполлоновна Маркина действительно является дочкой Аполлона Маркина, однако этот Аполлон Маркин вовсе не тот, которого я ищу, а другой. Я попросил прощения у Светланы Аполлоновны, однако выяснилось, что это говорила не Светлана Аполлоновна, а дочка нашего директора. После всех мыслимых и немыслимых совпадений я нашел-таки номер телефона настоящего Аполлона, стал ему звонить, и это продлилось неделю. Наконец я услышал «Да, я Аполлон, греческий бог солнца и поэзии». Голос, который мне ответил, был старческим и дребезжащим, но задорным и покровительственным. И его обладатель пригласил меня в гости. Я отправился к Аполлону в положенный час, но оказалось, что на двери его подъезда не домофон, как в Берлине, а кодовый замок. На улице крепчал мороз. Я переминался с ноги на ногу и набирал Аполлона уже по мобильному телефону, но, о мистика, Аполлон вновь не брал трубку. Видимо, на телефонные звонки он отвечает, повинуясь интуиции поэта. От холодной смерти меня спас дворник, Милейший паренек невысокого роста с зубами через один, водитель в отставке. Отец пятерых детей, как выяснилось в ходе нашего короткого разговора. К Аполлону приветливо спросил он. Да, да. Знаю, знаю. Историю у меня вел Сэпэ. Сэппой, дедушка, здесь почему-то называют ремесленное училище. И куда вел? поинтересовался я, а потом вспомнил русскую фразеологию и поправился. То есть как? Нормально, вообще отлично. Только в тетрадку строчить задалбывал. И паренек добавил еще несколько слов, без которых русский не обходится. Я угодливо хихикнул. Паренек поделился, что даже в этом с Аполлоном ему не тягаться. Дескать, какой-то парень с печного факультета в СП однажды начал переругиваться с Аполлоном. Тот вызвал обидчика на матерный поединок и положил на обе лопатки потоком неиссякающего витального красноречия. Рассказав об этом и даже процитировав несколько особенно драматических моментов словесной дуэли, мой собеседник, видимо, почувствовал, что наш разговор исчерпан, и набрал код. На прощание я дал ему свою визитку. Аполлон встретил меня вместе с кошкой. Квартиру я толком не рассмотрел но, судя по прихожей, она была старомодна. Вместо вешалки, например, висели оленьи рога. Аполлон провел меня в одной из комнат, заваленную книгами, усадил на старый диван. Мы проговорили полчаса. Аполлон сохранил здравый ум и крепкую память. Он рассказал мне, что осенью 42-го года ему было шесть лет, и он видел двух диверсантов, которых в русской деревне с финским названием «Нокколен» Приводили из леса в сельсовет, а потом отправили на баржа в город. Мы круг их бегали босиком по траве. Курсанты потом эту парочку под конвоем повели. А какая форма была у курсантов? Из праздного фотографического любопытства поинтересовался я. Синяя. Все в синем. А почему вы были в конце октября босиком? Тогда еще, говорят, снег выпал раньше времени. Мой собеседник пожал плечами и сказал, что не помнит. — А вообще? — Спроси у Диониса, — посоветовал Аполлон. — Дионис старше меня. Он тогда участком работал уже. Но крепкий старик, не то что некоторые. И Аполлон кивнул на свои живые мощи.